Да, поэтому нужно приготовиться бежать при первой же возможности, а до тех пор выигрывать время. Итак, идем. Жители деревни с помощью огров прятали продовольствие. Остались лишь Энри, Джугем, несколько гоблинов, а также Брита и несколько деревенских ополченцев. Первым делом Энри расспросила Бриту о ситуации, пытаясь выяснить что-нибудь про чужаков и чьи гербы они несут. Но Брита, к сожалению, ничего не могла ей ответить. По ее словам, в их команде этим всегда занимался кто-то другой. В этот момент Энри поняла, как важна информация. Без нее они могли лишь ждать, когда Энри вернется со сторожевой башни и расскажет о том, что видел. Из-за стены раздался конский топот, после чего громкий голос. «Именем наследного принца королевства Реэстис, Барбро Андориан Лейт Райль Вальсельфа, откройте ворота и впустите нас!» Энри подумала, что ослышалось. Хотя она за короткий период времени слышала множество поразительных вещей, эта новость побила их все. Наследный принц? Да что ему может быть нужно здесь? Энри понятия не имела, что происходит. Все это начало напоминать дурной сон. Однако, судя по поспешности, с которой Энфри сбегал со сторожевой башни, слова посланца, скорее всего, были правдивы. Они несут королевский флаг, «Это разрешено лишь королю и его родичам». Э, что это значит?» «Это значит, что к нашей деревне подошли королевские войска». Энри повысила голос, не в силах понять, что происходит. «Зачем вы посылаете такое большое войско в окраинную деревню вроде нашей?» «Крестьянам вроде вас это знать не обязательно. Эта земля принадлежит королю, и вам нужно лишь подчиняться его приказам. Или же вы собираетесь высказать неповиновение королю? Поднять в лаг вос... восстания?» Энри содрогнулась. «Как подданные короля, они должны открыть ворота. Однако...» Джугэм и Энри переглянулись. «Даже если они немедленно пойдут открывать ворота, сделать это прямо сейчас нельзя. Сначала нужно спрятать огров и гоблинов. А, сестрица, мы спрячемся так быстро, как только сможем. До того, пожалуйста, выиграй нам немного времени». Энри кивнула. «Зачем только я приказала сначала спрятать еду?» подумала она, но сожалеть было уже поздно. «Повторяю, откройте ворота». М «Мои извинения, мы мы готовимся поприветствовать его величество принца. Пожалуйста, подождите еще немного». «Повтори, женщина, ты управляешь этой деревней? Эта задержка неприемлема, открой ворота сию же секунду». «Почему вы так торопитесь попасть внутрь?» зло прокричала и без того взвинченная Энри в ответ на настойчивость посланца. Она понимала, что проявляет неуважение, но не могла исключить вероятность того, что они солдаты какой-то другой страны, лишь прикидываются войсками королевства. Деревня Карн обладала весьма мощными укреплениями. Их вид даже шокировал сборщиков налогов. Не будет ничего удивительного в том, что другая страна захочет использовать их как базу. В конце концов, тролли напали на деревню именно с этой целью. Ответа не было. Повисло беспокойное молчание». «Почему вы не отвечаете? Вы самозванцы, лишь изображающие войска королевства, не так ли?» После этого панического выкрика она наконец получила ответ. «Эту деревню некогда посещал заклинатель по имени Айнс Олгон, верно?» В голове Энри возник образ спасителя деревни. «Этот заклинатель теперь враг королевства, поэтому мы желаем расспросить об Айнс Олгоне вас, тех, кто с ним знаком». Удивленная Энри не нашла в себе сил ответить. Однако до ее ушей донесся голос одного из ополченцев. «Если господин Айнс пошел против королевства, может, это королевство неправо?» В глазах остальных жителей деревни отразилось согласие. Особо среди них выделялись те, кто поселился в деревне Карн после того, каких родные деревни были сожжены. Ненависть к королевству, оказавшемуся неспособным защитить их, быстро превратилась в доверие и почтение к заклинателю, кто смог спасти их новый дом. Будь то полученный в дар рог, способный призвать гоблинов, или посланные им големы, построившие крепкие стены, ныне служащие деревне защитой, или горничная Люпус Регина, спасшая деревню во время нападения троллей. Все это лишь укрепляло их веру в Айнза. Но их слишком много, если не откроем ворота. Но если мы предадим господина Айнза после того, как он был столь добр к нам... «Постойте, они лишь говорят, что хотят о чем-то спросить. Это не значит, что мы предадим его». «Разве? Мне все-таки кажется, что это будет неблагодарный поступок». Все посмотрели на Энри. Она отлично понимала мысли и тех, и других. Поэтому она колебалась, не способные выбрать. И тут из-за стены раздался злобный крик. «Если поняли, открывайте ворота сейчас же! В случае неподчинения мы сочтем вас изменниками королевства!» Доведенные до отчаяния, Энри приключала в ответ, пытаясь выиграть время. «Навоз! Здесь повсюду коровий навоз! Мы не можем впустить принца в такое место!» После краткой паузы прозвучал другой, более спокойный голос. «О, а, понятно. Тогда как насчет этого? Вместо его высочества войдем мы и потом решим, как поступить». Других отговорок она придумать не могла. В голову больше ничего не приходило. Не заботясь о том, что говорит, Энри прокричала первое, что пришло ей в голову. «Простите, у меня все руки в навозе, я не могу его соскрести. Позвольте, я сбегаю в мои руки и тут же вернусь». «Эй!» Энри посмотрела на удаляющиеся спины Джугема и остальных. Она беспокоилась, достаточно ли времени выиграла для них. Все увеличивающееся нетерпение Барбро начало распространяться и на его отряд. На подошедшего с докладом рыцаря Он посмотрел взглядом, обычно предназначавшимся для врагов. «Повтори еще раз, что за глупости ты несешь?» Злоба Барбара наполняла каждое слово, что он садил сквозь плотно стиснутые зубы. И рыцарь повторил. «Сэр, деревня Карн до сих пор не отворила ворота». Слушая спокойный ответ рыцаря, Барбра ощутил внезапное желание ударить его. Однако это было бы глупо. Он попытался совладать с яростью и медленно ржал кулаки. На самом деле, никто из присутствующих, включая этого рыцаря, не присягал на верность Барбару. Барбара лишь командовал войском. Каждый из присутствующих был направлен сюда своим сеньором. Или состоял в свите сеньора. Поэтому он не мог себе позволить ударить одного из союзников на глазах у остальных рыцарей. «Почему? Почему эти крестьяне из деревни Карн не открывают ворота? Эта земля – личная собственность королевской семьи. Они должны подчиниться мне». «Я ведь приказал им открыть ворота, разве нет?» Его нетерпение росло, сердцебиение повышалось, его слова начали терять связность. «В чем проблема? Они пренебрегают мной. Чего вы ждете?» Жители деревни Карн, существа гораздо ниже наследного принца, теперь оскорбляли его. Эта мысль, возникшая в его мозгу, смешалась со сковывающей его сердце досадой. То была мучительная, липкая ненависть, что копилось в нем на протяжении месяцев со времени демонической смуты, и переполнившее его возмущение вырвалось наружу, будто прорвало плотину. Слова вырвались в мгновение ока. «Изменники! Они все изменники! Я объявляю всех в деревне Карни изменниками!» Разнесшийся в воздухе крик проник в уши окружающих его солдат, вызвав среди них удивленную суматоху. «Мой повелитель, прошу вас, постойте! Если вы так поступите...» Барбара недобро уставился на ответившего ему паникующего рыцаря. «Если они объявят деревню изменнической, то им придется сначала перебить всех ее жителей, а затем сжечь и разрушить деревню до основания, стерев все следы ее существования». «Но что с того?» Принц Барбара не понимал, почему его подчиненные не исполняют данный им приказ. Получается, эти принадлежащие маркизу люди смотрели на него свысока и отказывались подчиняться его словам». Что это за бессмыслица? Это грех позволить им жить после того, как они отказались подчиняться королевскому приказу. Это было правдой. Допустить предательство по отношению к королевской семье значит оскорбить ее. Пощада в, адр... в адрес предателей может привести к потере авторитета и прав в Даже если в личных владениях кого-то из дворян крестьяне поднимали восстание, их тут же уничтожали без всякой жалости. Рыцарю Маркиза это должно быть хорошо известно. «Прошу вас, подождите, мой принц. Надвигается война с империей. Убийство жителей во владениях короля может негативно сказаться на морали всей армии. Кроме того, пожалуйста, взгляните на эти укрепления. Это никак не может быть обычной деревней. Может, население и невелико, но пробиться через ворота грубой силой будет крайне тяжело. Раз так, разобравшись с ними, мы должны спросить о причинах, по которым они отказывались открыть ворота». «Спросим вежливо» а потом повесим нескольких. Ничего не поделаешь, в конце концов они держали ворота закрытыми, игнорируя приказы его высочества Барбро. Добейтесь, чтобы они открыли ворота, и мы сделаем из них пример всем в назидание. Понятно. Принц Барбро уставился на деревню Карн. Как и сказал рыцарь, крепкие ворота располагались в толстой оборонительной стене. Учитывая соседство деревни с великим лесом Топ, это можно было объяснить. Однако расположение сторожевых башень Напоминала скорее крепость, а не пограничную деревню.